Глава 8. Дух библиотеки. Нам повезло, и пока мы шли до библиотеки, по дороге нам практически никто не встретился. Большинство учеников были на занятиях, так что в коридорах академии царила благодатная тишина. Единственное, что я точно поняла за время, проведенное здесь, скорее всего, мне придется хорошенько накачать ноги. Любое передвижение туда-сюда по времени занимало не меньше 15-20 минут. Я могла бы спросить у Анеты, сколько времени мы шли от зимнего сада до библиотеки, но решила, что эти знания мне сейчас не столь важны. Обидно было то, что жирная птица на плече работала словно большая гантель, так что меня здорово кренило на один бок». Стараясь не думать о том, насколько нелепо выгляжу, и не желая ссориться с филином, я сосредоточилась на обдумывании того, что именно буду говорить духу библиотеки. В моей голове это был убеленный сединами старец, мудрый, возможно, вредный, а может, немного меркантильный. Так что уже прикидывала, чем его можно будет подкупить, какие знания предложить в обмен на помощь. Может быть, ему будет интересно, как в моем мире устроены интернет и поиск книг. А может, он спросит о чем-нибудь, связанном с моей работой. Это было бы вообще замечательно, так как я смогла бы буквально даром получить помощь. Однако, как только мы вошли в огромное помещение, сверху к нам спланировала... Бульби! вытаращилась я на знакомое облако, неверяще разглядывая одного из моих арестантов. Бульби, что ты здесь делаешь? «О, оно пришло!» Тут облако задумалось и поправило себя. «Она пришла! Лена, я помню, что ты – она!» А потом безмятежно поплыла куда-то в сторону за стеллажи. «Бульби, стой! Нет, подожди!» Я скинула с плеча крякнувшего от неожиданности Филина и бросилась вслед за облаком, на ходу пытаясь понять, что оно здесь забыло. «Тебя что, послал Дуплин?» Мои пальцы прошли сквозь воздушную массу. Мокрый пар или дым. Знакомый остановился, его круглые глазки перекатились с одного бока на другой и удивленно посмотрели на меня. Бульби всегда был здесь. С этими словами глаза вновь перекатились по поверхности облака в обратную сторону, а затем их обладатель взмыл под самый потолок и укрылся за несколькими полками с книгами. Я растерянно посмотрела на Аннетту, которая также растерянно смотрела на меня. «Что он здесь делает?» – поинтересовалась я. «Вы его знаете?» – одновременно со мной воскликнула девушка. Перекрестные вопросы заставили нас замолчать и переглянуться. Первой пояснила свои мысли помощница. «Откуда вы знаете, как зовут духа библиотеки? Его имя в академии никому не известно, но, может, кроме леди Мальмонель». Я немного опешила от такой постановки вопроса и пожала плечами. Там, где я была, его имя не было тайной. Но я не понимаю, как он здесь оказался. Когда я попала в этот мир, меня встретил пень Дуплин и вот это облако. Они говорили, что подготавливают ведьм для дальнейшей транспортировки. А ты говоришь, что он был в библиотеке. Как это может сочетаться? Или он приехал за мной? Девушка озадаченно посмотрела вверх, явно не зная, что сказать. Так что вместо нее ответил Фифилин, поднявшийся с пола и смотревший на меня словно на врага народа. «Глупая ведьма, незнакома с расой облобусов, разве не знаешь, что ее представители многолики? Они остаются одними и теми же, но существуют в разных местах одновременно. Где только этих ведьм понабирают? Одни дурочки!» То есть? Тут ему на помощь пришла Анетта, стараясь смягчить грубые слова невоспитанной птицы. Бульби, как вы, госпожа Елена, его назвали, одновременно находится и здесь, и там, где вы были, и, скорее всего, еще где-то. В нашем мире он вообще один. Поэтому где бы вы с ним не встретились, то узнайте друг друга, если вы уже знакомы. э, -э глубокомысленно выдала я, пытаясь уложить в голове эту информацию. Значит ли это, что Бульби в библиотеке и то облако, с которым я была знакома, это одно и то же? Девушка кивнула. А я покачала головой, неуверенная, что все поняла. Но надеялась, что самое главное все же усвоила. Поэтому задрала голову вверх и громко крикнула. «Бульби, спускайся! Разговор есть!» «Уходи!» – прошелестела сверху. «Это еще почему?» Какое-то время было тихо. Наверняка облако обдумывала. Но потом оно все же определилось с тем, почему не хочет меня видеть. «Надоели!» Я раздраженно вздохнула. «Накатились!» Облако-интроверт меня прогоняет из обители знаний. «Бульби, я же не отстану! Спускайся, потому что мне нужна помощь!» Видимо, реакции не последовало, и я пригрозила. «Я отсюда не уйду, пока ты не слезешь и не поможешь мне! Буду сидеть здесь и громко читать вслух!» Я взяла первую попавшуюся книгу с полки и угрожающе потрясла ею в сторону облака. Ожидаемо угроза сработала, потому как мой знакомый медленно... С видом оскорбленной невинности спикировал вниз и застыл передо мной, всем своим видом показывая, насколько сильно он расстроен тем, что мы еще не ушли. «Говори! Мне нужно узнать, как пробудить ведьминский дар. Вы же с Дуплином меня тренировали и сказали, что здесь меня обучат. А здесь сказали, что это ты будешь меня учить. Как так?» А потом я не удержалась и проворчала. «Вообще, мог бы и сказать, что ты здесь будешь. Я-то думала, что никого знакомого больше не увижу». Не сказать, что это облако прямо сильно мне нравилось. Оно было довольно своеобразным. Но лучше хоть какой-то знакомый в новом мире, чем совсем никакого. Так что ссориться с ним я все же не планировала. Тем более, если он должен мне подсказать, как и что здесь делать. Ведьминдар пробуждается, когда она проходит очень серьезные испытания. Переживает потерю близких или же находится на грани жизни и смерти. От подобного предложения я немного опешила. «Кажется, мне нужно воздупленным благодарить за то, что вы не таким образом решили сделать меня ведьмой. Пытались более классическими методами? Если бы мог, он бы пожал плечами. По договору нам запрещено калечить пребывающих ведьм. И вот то, с какой жалостью и сожалением были сказаны эти слова, мне не понравилось». То есть, если бы было можно, они бы с удовольствием так пробуждали дары ведьм. Подумаешь, ее кинули из окна. Она почти умерла, зато ведьмой стала. Так что вполне возможно, это и хорошо, что им подобное запрещено. А более гуманные варианты имеются? Я тоже всего не знаю. После довольно глубокомысленной паузы проговорило оно. «Зато я знаю, где взять информацию». И она действительно находится здесь, в книгах. Плавным движением облако отплыло в сторону, открывая мне обзор на стеллажи, тянувшиеся до самого потолка. А здесь он был высоченным. Книг было не просто много, а очень много. И не сказать, что я пришла от этого в восторг. Но ты же знаешь, в каких именно книгах я смогу найти информацию по своему дару? Знаю. Ответить-то оно ответило, а вот сделать ничего не сделала. «Правильно! Не говори ей ничего!» – мстительно посоветовал Филин, но, увидев мой сердитый взгляд, заткнулся. Я же повернулась к облаку и попыталась перефразировать. «Бульби, я буду тебе очень благодарна, если ты мне покажешь, в каких книгах я могу прочитать про свой дар ведьмы, если он, конечно, у меня есть». Тут я замолчала, уточняя про себя. «А то вдруг он сейчас притащит мне все книги, в которых хоть как-то упоминается этот дар. Тогда я до следующей зимы из библиотеки не вылезу». Десятисекундное размышление, за время которого я уже успела решить, что помогать он мне не будет. И Бульби взмыл воздух к одному из стеллажей. А еще через десять минут мы с Анетой сидели за столом, окруженные стопками учебников и самых разных книг, включая даже старинные свитки». Филин же заявил, что желает нам всяческих благ, и улетел на обед в столовую. Там для него всегда держат в запасе пару жирных мышек. Меня передернуло от подобной перспективы, и я отказалась составить компанию, вместо этого погрузившись в мир знаний. «И что надо искать?» – испуганно прошептала помощница с ужасом, смотря на стопки. Я вздохнула, жалея, что здесь нет земных методов поиска информации, к которым я привыкла в своем мире. Все. «Ищи все, любое упоминание о ведьмах, пусть даже косвенно, мелко написанное. Неизвестно, что именно может пригодиться». Она кивнула, и мы погрузились в изучение. Мы уже два часа мучились, и все, что нашли, это описание самих ведьм, того, что они могут делать, немного про их скверный характер и так далее, и так далее. А вот конкретной информации, как именно ведьми начать работать с бытовой магией, До сих пор не было. Создавалось такое впечатление, что в мир Шанталь они попадают уже обученные всему. Как, впрочем, и было, судя по объяснению Аннетты. Я очень хотела приобщить к нашим поискам Бульби, но вредное облако куда-то уплыло и растворилось в пространстве. Так что пришлось грызть гранит науки самостоятельно. И вот только сейчас забрежил первый просвет. «Вот!» — воскликнула я радостно. «Смотри!» обратилась к Аннетте, пальцем показывая нужную строчку, а потом начиная читать вслух. «Ведьма примет силу, когда увидит связь между собой и своим даром. После этого она будет ощущать его всем своим существом и использовать интуитивно. Примечательно, что ведьмы – единственные создания во всех мирах, которые умеют использовать свой дар – полагаясь лишь на внутреннее мироощущение, не прибегая к теории. В этом их отличие от всех остальных разумных рас. это пробормотала я, — «честно говоря, написано так, будто ведьмы не являются разумными расами». «Ну, она лишь неопределенно пожала плечами». «Вот вопрос, где именно можно встретиться со своим даром?» «Написано это так, будто все это знают». «Так это все и знают». «В нашей академии это можно сделать около источника светящейся воды». Я захлопнула книгу и вкрадчиво попросила. «Повтори, пожалуйста, где именно можно это сделать?» «Около источника, в центральном зале для приемов», — повторила она. «Госпожа Елена, когда наши адепты поступают в академию для того, чтобы они могли встретиться со своим даром, Их отправляют к источнику, из которого течет вода с магией. В разноцветных строях они видят то, чем должны будут заниматься всю оставшуюся жизнь. Правда, считается, что таким способом видеть свой дар могут только творческие, талантливые адепты. Я никогда не слышала, что ведьмы к таким относятся. А вот это было довольно обидно. А разве, по-твоему, ведьмы не могут быть творческими людьми? А могут? Спорить сейчас мне с ней было не резон, так что я перешла к более насущным вопросам. «Хорошо, Анетта, давай тогда пойдем к вашему источнику». «Конечно, госпожа», — покладисто согласилась она. «Только он не работает». Я как раз уже встала и направилась на выход, как после ее слов резко затормозила и развернулась. «То есть как не работает?» «Ну, сейчас середина года», — не поняла моего наезда девушка. «Все, кому надо, уже с фонтаном поговорили. Тогда пойдем к директрисе, то есть к ректору вашему, и попросим ее включить нам источник». «Она надеется на классический вариант пробуждения магии», пробормотал с потолка Бульби, никому, собственно, не обращаясь. «Это какой? В котором я должна быть на грани жизни и смерти?» «Да». «А почему она мне этого не сказала?» «Это не ее работа». Но зачем ей это?» Ты должна чем-то жертвовать ради своей мечты. Но вы мне предлагаете жертвовать жизнью, поразилась я их хладнокровности. Нет у меня никакой мечты, есть лишь способ выживания. Как бы я ни храбрилась, но быть расщепленной не хотелось. Конечно, я заявила в кабинете ректора, что готова к этому событию, но... Кто в здравом уме действительно к нему готов настолько, чтобы легко идти на собственную смерть и хотя бы не попытаться спасти свою жизнь? Главное, что это всегда работает. Был мне меланхоличный ответ. Я прищурилась на старого знакомого. Ой, темнит этот простодушный комок пара. Откуда ты все это знаешь? Она говорила. Тебе? Зеркалу. Тут я зависла. А ты что, подслушивал? «Нет, я мимо пролетал». «Источник не активирует», – клинилась в нашу перепалку Аннета. «Все дело в том, что на его включение тратится очень много магической энергии. Его спонсируют богатейшие жители города, покупая заранее накопители. Вдобавок, леди Мальмонель очень требовательна и не любит, когда где-то идет перераспределение магии. Особенно...» Тут она замялась, и если результата можно достичь классическими способами. И что же теперь? Я задумалась. Как сделать так, чтобы посмотреть на этот самый источник? Но так, чтобы директриса не узнала. Может, можно совсем немного этой светящейся воды в его нутро налить? «Во всяком случае, стоило попробовать, хотя бы для того, чтобы не рисковать своей жизнью, как предполагает первый и классический способ». «Самое главное, пожалуйста, не пытайся самостоятельно включать его», — искренне попросила Анетта. А увидев мой жадный взгляд, испуганно ойкнула. «Ой, простите, я не...» «Это возможно?» — перебила ее. «Да, нет, то есть не думаю, что леди Мальмонель такое одобрит». Леди Мальмонель, возможно, и не понравится такое самоуправство. Но вот мне не нравится вариант, при котором я должна рисковать жизнью. Так что после небольших дебатов мы все же решились лезть в зал для приемов к радужному источнику.